или кошка, свинья, лошадь, крыса вместо дельфина, как доказывают другие эксперименты. Рассказов об уме слонов, равном и почти равном человеческому, очень много. Еще древний грек Элиан уверял, будто слоны способны изъясняться по латыни и на других языках, изображая хоботом нужные знаки Алфавита. Экспериментальных данных о психических способностях слонов, к сожалению, мало. В этом плане исследовали их значительно реже, чем собак, дельфинов, крыс, обезьян или даже кур и дождевых червей. Но то, что мы знаем о жизни слонов на воле и в неволе, бесспорно доказывает – слон – животное умение. Умная. Цирковые трюки, которые они проделывают неуклюже, но умело, ездят даже на водных лыжах за катером, трудовые навыки рабочих слонов, правда, здесь кому слона следует прибавить ум дрессировщика, их товарищество и взаимопомощь, удивительная память и умение целесообразно действовать палкой или камнем говорят о многом. Память у слонов великолепная, даже музыкальная. Из 12 чистых тонов, на которые его дрессировали, один слон и через год узнавал 9. Человека, который обошелся с ним плохо или хорошо, помнят всю жизнь. Помнят даже ситуации и местность, в которых с ними приключились несчастья или наоборот приятные происшествия. Слоны, например, часто болеют расстройством пищеварения и простуды. В таких случаях в цирках и зоопарках их нередко лечат довольно крепким грогом с сахаром. Напиток этот им нравится, и чтобы получить его еще раз, слоны симулируют отдельные симптомы болезни, при которых они, помнят, их поили сладким грогом. Как-то дело было перед Второй мировой войной, В Дрезденском зоопарке у африканского слона Джамбо заболел живот. Его перевели на строгую диету, но он всегда ухитрялся вырвать лакомый кусочек у одной из индийских слоних, которые жили вместе с ним. Заметив это, доктор Ганс Пэтш сделал так. В горбушку хлеба вложил горькое лекарство и протянул ее слонихе. Джамбо быстро подошел, вырвал горбушку, проглотил и пришел в бешенство. С тех пор доктору нельзя было показаться злопамятному слону. Он сейчас же собирал хоботом камни и швырял их в своего обидчика удивительно метко и сильно. Слоны любят купаться, плавать и нырять. Когда нет достаточно обширного водоема, способного вместить гигантскую тушу, слоны строят запруды, перегораживая ручьи камнями и корягами. А если нет поблизости даже маленького ручейка, и в глубокие ямы, которую роют слоны, не набежала подпочвенная вода, а слону жарко, очень жарко, и огромные уши, которые он раскинул навстречу ветерку, не охлаждают, тогда слон рискует принять душ, черпая воду из своего неприкосновенного запаса. В носоглотке слона, полагают некоторые исследователи, есть особый резервуар, в котором на всякий случай хранится немало воды. Так вот, засунув, В рот конец хобота слон набирает из запасника воду и поливает себя. Ямы, которые в засуху роют слоны в ложбинах и на дне пересохших озер, спасают от гибели многих диких животных Африки. Тут африканский слон — благодетель и спаситель страдающего от жажды дикого зверья саванны. Слоны пьют много — 100-200 литров в день. Во всяком случае в зоопарках воду набирают в хобот литров 10-20 и выливают ее в рот. Но слонята первый год жизни хоботом пить воду не умеют, и сосут ее ртом, встав перед водоемом на колени. Реки слоны переходят вброд по дну, выставив над водой лишь Концы хоботов, точно перископы, но ну и плавают отлично. В Индии ручных слонов нередко перегоняют с места на место, не по суше, а вплавь по реке. Широкое устье Ганга они переплывают без труда, а вниз по реке плывут часами. Волны океана их тоже не страшат. Пролив между Африкой и Занзибаром, слоны переплывали не раз. Одного такого пловца, сообщали недавно газеты, Разорвали акулы. В 1906 году старому слону, видно, наскучило развлекать дачников в парке курортного острова к югу от Нью-Йорка, и, отдавшись на волю волн, отправился он на континент и переплыл пролив шириной в 70 километров. Большую часть жизни слоны проводят на ногах и почти всегда в пути – Неторопливо бредут, объедают ветви деревьев и кору, ее, обсосав, выплевывают. Только в полдень остановятся, чтобы провести жаркие часы дня под тенью баобабов и акации. В полночь обычно отдыхают у водопоев и опять идут. На ровном месте лошадь может обогнать слона, резвее 45 километров в час он не бегает. но в местности, сильно пересеченной, никакой скакун не угонится за ним. С удивительной легкостью этот неуклюжий на вид зверь идет по равнению, карабкается по крутым горам, слонят взрослые, заботливо поддерживают хоботами. Слон на подбитых каучуком подошвах, его ступни опираются на подушки эластичной ткани, Пробирается через чащу бесшумно, как кролик. Лишь громкое бурчание в животе часто выдает его. Горящая степь для него не преграда, и снега Килиманджаро тоже. Видели, как слоны спокойно маршировали через то и другое. По болоту он ходит едва ли не лучше всех других животных. Ноги его устроены очень хитро. Когда слон опирается на ногу, она набухает, полнеет. А когда он ее вытаскивает, освобожденный от тяжести тела, нога сжимается и легко выходит из стопи. Поэтому слон может погрузиться в болото хоть на метр. Засасывание, страшное для других животных, не мешает ему идти. Бесспорно, слоны удивительные, умные и благородные животные. Но судьба их, кажется, предрешена. По-прежнему убивают слонов. Сейчас в Африке немало заповедников, национальных парков. Ограничена местами запрещена охота на слонов. Но есть там и браконьеры. Драгоценные бивни по 100 фунтов стерлингов в среднем за пару продавали их прежде. Стали проклятием рода толстокожих. Часто убив слона, берут только бивни, а мясо остается гиеном. В умело организованном охотничьем хозяйстве с планомерным, без невосполнимых потерь для стада отстрелом старых самцов, доход от слона был бы немалый. Чистого мяса около двух тонн, слоновой кости 30-50 килограммов, шкура 35 квадратных метров отличного материала для шлифовки ювелирных изделий и деталей точных механизмов. Старая английская статистика оценивала среднюю продолжительность жизни профессиональных охотников на слонов в два года. Слона стрелять нужно умело, метко, спокойно, из близкого расстояния. По существу у него только два убойных места – между глазом и ухом – мозг, и чуть за лопаткой – сердце. Стрелять в иные места, что в кучу песка, слон будет ранен, но успеет расправиться с охотником. Когда над человеком потрудится слон, врачу делать нечего. Впрочем, бывает исключение. Охотники предполагали, что животное убито на повал, вдруг слон поднялся на ноги. обвил кетром охобатом и швырнул его он кинулся вслед за кетром но охотник забился в траву не найдя его слон стал яростно топтать упавший с его головы шлем кетром воспользовался моментом и подобрался к самому хвосту слона слон стал кружиться на одном месте Охотник же старался не потерять этот своеобразный якорь спасения, пока не подоспели спутники Кэтрома и не пристрелили слона. Карл Экли Однако и в древние времена, и в наши дни всегда находились и находятся смельчаки, готовые рискуя жизнью добыть драгоценную слоновую кость, Тысячелетиями украшали ею инды и персы, троянцы и греки, римляне и китайцы свое оружие, дворцы, сброю, коней, статуи богов. Сейчас из слоновой кости режут различные безделушки, табакерки, ларцы, книжные закладки, ножи для бумаги, рукоятки для ножей, а главное — бильярдные шары и клавиатуру. В 20-е годы нашего века лишь в одной Германии было больше двух тысяч профессиональных резчиков по слоновой кости, которые перерабатывали в год 100 тонн этого материала. Вся Европа 250 тонн, а весь мир 600 тонн. Чтобы удовлетворить сейчас полностью мировой спрос на слоновую кость, нужно убивать ежегодно около 45 тысяч слонов. Такие потери в своих рядах слоны не смогут восстановить.